Возле камина валялась инкассаторская сумка, раскрытая и пустая. В пепле за решеткой можно было различить фрагменты недогоревших тысячи рублевок. Вал Петрович относился к делу со всей ответственностью. Может быть, для него это было религиозным ритуалом, где он был первосвященником. Гера встала с кресла. Ее лицо было бледным и серьезным. Когда она подняла руку, чтобы поправить волосы, я заметил, что ее пальцы дрожат. Вал Петрович повернулся к ней. «Теперь одна маленькая формальность», — сказал он. «Вежливость требует, чтобы мы начали с дамы». В его руке появился блестящий круглый предмет, похожий на большую монету. Он осторожно прикрепил его к черной майке Геры. Майка сразу обвисла. Брошь была тяжелой. «Что это?» — спросила Гера. «Помитный знак. Бог денег», — ответил вал Петрович. «Теперь вы знаете, почему мы носим имена богов». Он повернулся ко мне. «Когда-то я был ювелиром», — пояснил он, «и делаю эти ордена сам, по старой памяти. Все они разные. Тебе я сделал особый знак, с дубовыми крыльями». «Почему?» — спросил я подозрительно. «Никакого подвоха. Просто так получилось. Стал делать крылья, а они вышли по форме, как листья дуба. Но мы ведь, слава богу, не фашисты. Мы вампиры. И это не дубовые листья, а именно дубовые крылья» посмотри по моему красиво я увидел на его ладони тусклый платиновый диск из-за которого торчали два золотых крыла действительно похожих на дубовые листья на диске мелкими бриллиантами были выложены буквы r2 нравится спросил вал петрович И я кивнул не столько потому что мне действительно нравилось сколько из вежливости с другой стороны девиз сказал вал петрович По традиции его тоже выбираю я. Я перевернул значок. На его обратной стороне была булавка и выгравированная по кругу надпись. «Сосу я. сосуд все остальные. Граф Дракула». Как и все изречения графа Дракулы, мысль была не то чтобы первой свежести, но возразить на нее по существу было нечего. Вал Петрович взял у меня свое изделие и прицепил его мне на грудь, царапнув меня булавкой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 «А какая в среднем частота?» Спросил я. «Частота?» Переспросил Вал Петрович. «Хм, интересно, даже не думал никогда. Сейчас». Он вынул из кармана своих хламиды мобильный телефон и принялся тыкать в кнопки. «Частота?» Сказал он после долгой паузы. «Такая. 3,86 помножить на 10 в минус седьмой степени герц». «То есть частота.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 А в какой форме писать? Я пришлю образец. Форма в целом произвольная, но последняя строчка должна быть такая. Готов за это к встрече с Богом. Записал? Вы шутите? Ничуть. Какие шутки? Дуэль — серьезное дело. Ты должен ясно понимать, каким немыслимым ужасом все может завершиться.